Домой добрались без лишних проблем. Мелкая пыталась меня расспросить о вещах, которые я даже не понимал, но я сразу поставил точку на наших взаимоотношениях. Просто игнорировал назойливого человечка, чем и показывал ей то, что мне не интересен разговор с ней. Нине, конечно, это не нравилось, но я ее тоже игнорировал. Идеально. Меньше вопросов, меньше ответов. А то еще подумают, что я не из этого мира. Зачем мне все эти пустые разговор? И уже дома я решил сразу поставить ключевую точку, чтобы мне не мешали спать. Алю не нашел, чтобы высказать ей свое недовольство на всякий случай. А вот Нину застал за столом на кухне. «Послушай», — начал я говорить, — «хоть ты и старше, но все же я мужчина в семье», — холодно произнес я. «Поэтому не смей больше меня стаскивать с кровати, поняла?» И вообще, я буду спать, пока не высплюсь. Она подняла голову, посмотрела на меня широко раскрытыми глазами и как-то странно улыбнулась. — Ты реально охренел? — Мужчина, — говоришь? — Мужчина, — значит. — Ну, хорошо. Обеспечь семью. И тогда я больше никогда в жизни не посмею тебя как-либо беспокоить. И вообще, стану по-другому к тебе относиться. И даже больше. Я буду слушаться тебя, как главу. Усмехнулась она, говоря последние слова. «Обеспечить? Да что с этими людьми не так?» Я только было открыл рот, чтобы возразить ей, как послышался хлопок входной двери, после которого Нина резко вскочила, а затем она привела за руку упирающуюся Алю. Посмотрел на залитое слезами лицо младшей сестры. Под глазом Садина губа, подозрительно распухшая пыталась спрятать все это за челкой, но такое, очевидно, не спрячешь. Я молча встал, взял с чудесной коробки кипяток и налил себе в стакан. Нина тем временем умыла лицо Али и начала ее допрашивать. «Опять одноклассники распускают руки?» «Нет, это я просто упала!» – запротестовала сестрица. «Они снова своей шайкой издеваются над тобой?» «Вот твари! Я им устрою!» «Послушай, сестренка, не надо!» Сейчас нам меньше всего нужны эти проблемы. Ты же знаешь, школа для обеспеченных. Я и так чудом туда попала. «Хватит — Хватит! — рявкнула Нина. — Я прямо сейчас пойду и поговорю с твоим директором. — Со мной все в порядке. Мне уже не десять лет, Нин. — Тебе двенадцать. Всего лишь. Аля снова пустила слезы и затараторила. «Давай я сама, пожалуйста. Прямо сейчас схожу и поговорю с ними. Все будет хорошо, обещаю. Только не делай глупостей!» Взмолилась младшая, пытаясь удержать Нину за руку. «Будет только хуже!» И чего они разорались? Драка? Школа? Синяк? Чего вообще происходит тут? Глядя на то, что обе не успокаиваются и начинают повышать друг на друга голос, я посмотрел на часы и решил, что пора бы уже лечь спать. Только вот под подобной истерики это будет невозможно даже для меня. А я вообще-то мастер в этом деле. Успокойтесь. Тихо произнес я, но от моего голоса сама атмосфера воздуха изменилась. В комнате тут же стало тихо на мгновение. И показалось, будто бы температура увеличилась. А потом Нина снова начала брыкаться, пытаясь вырваться из схватки младшей сестры и практически кричать. «Ты не видишь?» Эти зазнавшиеся индюки считают себя выше остальных и позволяют себе такое. И это уже не в первый раз, и явно не в последний. Сама ты ничего не решишь!» Буквально прокричала она в лицо мелкой. «Да захлопнитесь вы!» Снова так же спокойно произнес я, но воздух словно бы продолжал раскаляться. «Я сам разберусь». «Чего?» Они обе мгновенно замолчали и уставились на меня. «Ты?»